Глава восемьдесят первая. Наказание. Энжи. Я единственная осталась стоять на ногах, но тоже уловила мощную волну, прошившую все тело. При других обстоятельствах я бы от такого словила оргазм, наверное. Но сейчас мне было слишком страшно за мужа. Успокаивала себя тем, что Элмер умён и должен понимать, если он лишит меня Рэя. Отправит того в психушку, заставит развестись со мной или вообще казнит, я же его никогда не прощу. В зале повисла абсолютная тишина. Кажется, подданные императора не могли ни вздохнуть, ни пикнуть. И уж тем более были не в состоянии пошевелиться. Я почувствовала к Элмеру небольное уважение. Силен мужик. Громкая озадаченная «Мяу!» Нарушило это затишье. Няшик вскарабкался на плечо войса, озираясь по сторонам и не понимая, что происходит. Элмер щелкнул пальцами, и все зашевелились, судорожно вздохнули, медленно поднимаясь на ноги и не отрывая взглядов от императора. Лицо Рея выражало такую растерянность, словно он только что очнулся на руинах Карфагена и пытался понять, не он ли его разрушил. Тихий писк золотого браслета Элмера привлек мое внимание. Через долю секунды такой же тревожный дзинг раздался в браслете войса. Оба мужчины синхронно посмотрели на свои гаджеты. Тиран побледнел, а Элмер, задумчиво нахмурив лоб и сжав челюсти, уставился на Рея. Интуиция вопила, что произошло что-то серьезное, и именно в этот момент решается судьба моего мужа. Наконец, император принял решение. Высший лорд трейнер Анмар. Негромко, но очень веско заговорил Элмер. Причем я была уверена, что его прекрасно слышали даже те, кто находился в самом конце зала. «За нападение на императорскую охрану вы приговариваетесь к ссылке. Вы немедленно покинете эту планету на патрульном шаттле Сигма-5 и направитесь к границам Желтой Галактики охранять космические рубежи нашей Империи. Сроки ссылки я вам сообщу, когда вы будете уже в рубке». Рей побелел, как снег, а мне поплохело так, что подкосились колени, и я рухнула прямо на трон. Сильно округлившиеся глаза придворных меня совершенно не заботили. «Насчет вашей жены можете не волноваться. Я возьму всю заботу о ней на себя», – продолжил Элмер. «Она будет жить во дворце, в своих личных покоях, на полном государственном обеспечении под моей охраной». У меня едва не начался истерический смех сквозь слезы. Вчера вечером, когда мы смотрели фильм «Лети за судьбой», я обратила внимание на некоторые особенности алтанской культуры. Например, женихам и любым посторонним мужчинам запрещалось жить в одном доме с женщиной, если там не было хотя бы одного мужа. Исключение делалось только для рабов. Выйти замуж за Телли или Тирана будет невозможно. Нужна подпись главного мужа на брачном документе. Так что, даже если я настаю на том, чтобы жить в доме Рея во время его отсутствия, я буду там только станом, То есть с бесправным рабом, который не обладает дееспособностью и неизвестно, как нам это аукнется. Встречаться с Войсом и Телем можно будет лишь на прогулках в общественных местах. Но я не смогу смириться с этим и пойду на перекор всем алтанским правилам приличия, невзирая на последствия и неприятности со стороны полиции и нравов и всеобщего осуждения. Видимо, поэтому Элмер решил выделить мне личные покои во дворце. Вдобавок так ему будет проще навещать меня по ночам, чтобы пытаться заделать мне ребенка. Как долго я смогу держать его на расстоянии? Возьмет ли он меня силой или задействует камень, контролирующий разум? Тирн не сможет все время быть рядом со мной. Тель тем более. Атан не защитит меня от императора или влиятельных врагов. «Здесь, в этом дворце, живет Жермонда со своим жутковатым муженьком-принцем. И неизвестно, какие интриги тут плетутся, какие опасности будут поджидать за углом». Вспомнился наглый, раздевающий взгляд молодого раба, подходившего к нам в начале бала. «Конечно, наверное, мне стоит быть благодарной Элмеру за то, что он всего лишь отправил Рея в ссылку, а не казнил его. И в своей речи он подчеркнул что Рэй приговаривается к наказанию за нападение на императорскую охрану, а не за покушение на императора. Но все равно мне было очень страшно за себя и особенно за Рэя. Что там его ждет в этом космосе? Сколько он пробудет вдали от меня? И каково ему будет думать, что я живу не просто во дворце, а фактически с императором? Вернется ли он ко мне вообще? Вдруг я его больше не увижу? Мысли о том, что я останусь без Рея, да еще непонятно на какой срок, причиняли адскую боль, как и то, что он сам в разлуке со мной тоже весь изведется. Решение пришло спонтанно. Поднявшись с трона, я подошла к Элмеро. «Ваше Величество, я умоляю вас выполнить одну мою просьбу», — обратилась я к нему. «Приговор, озвученный от меня, не подлежит», — упрямо поджал губы император. «Проси меня о чем угодно, но не об этом, ангел мой!» Тихо добавил он. «Я не надеюсь на отмену приговора», — мотнула я головой. «Я прошу вас разрешить мне отправиться в ссылку вместе с мужем». По толпе пронесся потрясенный вздох. Лицо Рея вытянулось от удивления, войс помрачнел, а Тан пребывал в растерянности. «Ты мне не доверяешь», — с грустью отметил император. «Я не хочу остаться тут без Рея». С мольбой посмотрела я на него.